Албени покачал головой, и в глазах его зажглось на миг некое злорадное любопытство. Не может быть, уж не хочешь ли ты мне сказать, что ты вляпался по уши? Ну и дикая несообразная страсть. Я надеюсь, что не собираешься мне сказать, что все эти ребята погибли только потому, что Руисав, жесткий Руисав, беспощадный Руисаф. «Смертельный Руис, Аф! Наконец нашел свою половину? И мне, по всей видимости, по той же причине предстоит отдать свою жизнь?» «Ну нет!» Казалось, он по-настоящему распалился, когда закончил свою тираду. Руис злобно уставился на него. «Что сказать? Если они смогут выживать в этой ситуации достаточно успешно и долго, чтобы освободить Низу и остальных...» «Правда станет очевидна. Так что какой смысл было врать?» «По сути, ты прав», — сказал он резко. Глаза Албени вылезли на лоб, словно он в действительности не ожидал услышать такого подтверждения своим словам. Лицо его стало спокойным и невыразительным. Неестественно спокойным. Руис подумал, что не собирается ли Албени напасть на него». Такое странное выражение лица было у Албени, и он приготовился отразить атаку, сжавшись в комок. Но к его великому удивлению, Албени разразился сочным хохотом. «Ну и почему бы нет? Я-то думал, что за свою жизнь всякого навидался, чтобы никогда больше не удивляться. Да вот, видать, ошибся. Не такое уж плохое чувство, а? Я хочу сказать... Ты, наверное, еще больше удивился, чем я. Руис подумал и решил, что нет. Что говорило про него это внезапное чувство? То, что, видимо, он долго носил его ростки в сердце, пока оно, наконец, не укоренилось. Как странно, подумал он. Ему не хотелось делиться своими сокровенными мыслями с Албени. Но прежде чем их молчание стало напряженным... Раздался звонок, который возвестил, что в шлюзе появился Публий, который, наконец, пришел. Руис посмотрел на Албень. «Помни, Публий — это настоящее чудовище. Ничего из того, что он говорит, нельзя принимать за чистую монету. Под любым его предложением всегда лежат многие слои различных значений и хитростей. Нам надо быстро использовать наше преимущество, прежде чем он сообразит». Как ему обвести нас вокруг пальца? Будь на чеку. То, что сейчас будет происходить, гораздо опасней, чем наш визит в крепость Юбери. Албени мрачно кивнул, и они снова прошли через подлодку в шлюз. Руис позволил Албени открыть шлюз. Пока что он оставался на линии огня, на случай, если у Публия на готове уже был план. Но создатель чудищ вошел, держа над головой ящичек черного дерева в серебряной оправе. Он явно кипел от непочтительного отношения Албени. Он повернулся и увидел Руиза. Потом начал опускать руки. «Нет!» — рявкнул Руиз. «Руки вверх и повернись ко мне спиной!» Он прицелился в Публи из осколочного ружья. Публи побагровел и принял вид вызывающий ярости. У Руиза на миг возникло чувство всепоглощающей власти. Ему внезапно нестерпимо захотелось убить Публия и избавиться от него и от его предательства. Он потом найдет другой способ убраться с улка, такой, который не подвергал бы их опасностям ярости этого чудовища и создателя чудовищ. У них была субмарина, но у них было оружие и кое-какие деньги, у них был генч которого можно было бы продать на невольничем рынке в Моровейнике. Этого вполне хватило бы. В этом он был уверен. Его палец покрепче сжал курок, почти непроизвольно. публи наверное, увидел свой смертный приговор в этом лице. Он побледнел и быстро повернулся к стене. Палец Руиза слегка расслабился. Албени захлопнул и запер шлюз. Взял у Публия ящичек. Он аккуратно открыл его, предварительно исследовав своими детекторами. Там были два бешеных ошейника, элегантные орудия, инструктированные золотом и украшенные рубинами цвета голубиной крови. «Убери с них свои грязные лапы!» — сказал Публий. Албени поставил ящичек на стол и прижал свой энергомет к почкам Публия. Давай-ка выбьем из него малость пыли, а, Руис. Может быть, потом так и сделаем, — сказал Руис сдавленно. Публик казался ему сосредоточием всей беспорядочной, жесткой и бессмысленной ненависти в мире. Он, казалось, символизировал всю жестокость существования. Все те недостатки человечества, которые извечно сговаривались против любви, процветания и счастья. Его ненависть к этому монстру внезапно вспыхнула бешеным огнем. Он схватил Публия за воротник и, крепко ударив его об стену, прижал ему под челюсть свое осколочное ружье. «Проверь-ка его на вшивость», — сказал он Албени. Албени прижал сенсорные щупы к телу Публия, медленно и внимательно провел ими по телу. Он вытащил нейронный кнут из рукава Публия, парализатор из сапога. Пневматический пистолет, стреляющий дротиками из ножен на затылке. Албени продолжал свое обследование, меняя частоты анализатора. Бормоча под нос, что-то непонятное. Наконец он захлопнул анализатор и кивнул Руизу. У него в правом указательном пальце санические ножи, и в левом локте тоже. В ключице небольшой игольчатый лазер. В правой ушной кости передатчик-приемник. Что-то вроде маленькой рации. И видеокамера за левым глазом. В правой ягодице у него большая бомба для самоубийства. «Все, что я нашел». Распори его», — скомандовал Руис. Албени вопросительно поднял брови. «И глаз тоже?» «Да», — сказал Руис. «Не волнуйся насчет его мяса. Публия такими вещами не удивишь. Он всегда может себе нарастить мясцо». Публия стал заикаться от негодования. «Ты что ж такое делаешь?» – завопил он. «Ты же на меня работаешь, Руисав! Это скверный способ заработать премиальные!» Руис недоверчиво рассмеялся. «Давай, не мешкой, сказал он Албени. Албени пожал плечами. «Как скажешь». Он вынул хирургический лазер и стал орудовать им над Публием в самых разных местах, отрезая кабель питания, выжигая сенсоры. Когда он покончил с этим, он отступил назад и направил свой большой гранатомет на Создателя Чудовищ. «Он весь твой, Руис. Руис развернул его и прижал свое осколочное ружье к глотке Публи, направив его так, чтобы дуло смотрело в мозг. «Ей-богу, надо бы тебя убить!» — сказал он, и в этот миг идея показалась ему почти непреодолимо соблазнительной. Публию вернулся его вид пренебрежительной уверенности в себе. И он улыбнулся, как ему самому казалось, весьма обаятельно. ну но, но Я же не сделал ничего, чего ты бы сам на моем месте не сделал!» В этом была какая-то доля правды. Но это только потому, что Публий был Публий. Так, по крайней мере, Руис сказал себе. Да, он ухватился за шанс предать Публия, потому что он знал что Публий в то же самое время был занят тем же самым. Он смущенно кивнул. — А разве так всегда не бывает? — спросил Публий. Руис бурно покачал головой. Любые размышления на этом этапе были бы совершенно бессмысленны и даже губительны. Вселенная была такой, какой была, и ему пришлось в ней жить. — Садись, — сказал он и подтолкнул Публия к стулу. Создатель чудовищ аккуратно и осторожно уселся, стараясь не задеть те части тела, которые только что пропахал лазером Албени. «Что же нам теперь делать, Руис? Я признаю, что я побежден. Я должен положиться на твое чувство спортивной честности. И на то, что тебе отчаянно хочется убраться, сука. Я все еще могу это устроить». «Откуда мне это знать наверняка?» Публи выразительно пожал плечами. «А кто еще тебе поможет? И я вполне согласен надеть с тобой бешеные воротники. И если это не послужит для тебя доказательством моей честности, то я не знаю. Тогда вопрос с моей марионеткой тоже может говорить в пользу моего искреннего желания тебе помочь. В настоящий момент твоя жизнь для меня только менее цена, чем моя собственная». Руис исследовал ошейники, которые лежали в открытом ящичке. «Меня впечатляет твоя кротость», — сказал он ехидно. «Ну что же, но пока ты действительно оказался лучшим из нас двоих», — сказал Публий рассудительно. Руис посмотрел на Албени. «Принеси сюда старые ошейники», — сказал он. Албени заговорчески улыбнулся и пошел на корму. На гладкой физиономии Публия появился слабый намек на тревогу. И Руис невероятно позлорадствовал. Он позволил этому злорадству отразиться на лице. Вернулся Албени, неся в руке бешеные ошейники, которые надевали Руис и Генч. Руис протянул руку и взял ошейник, который надевал Генч. «Ты прав», — сказал он Публию. «Мы должны на время стать союзниками. Чтобы показать тебе, что я с этим примирился, я даю тебе не тот ошейник, который ты надевал на Генче». Не обязательно твоим ноздрям, таким тонким и нежным, чувствовать эту оскорбительную вонь. Тревога на лице Публия стала явной. — Нет, нет, — сказал он, — я и слышать об этом не хочу. Я принес куда более красивую пару. Она гораздо больше подходит двум таким стильным джентльменам, как мы с тобой. — Надень ему ошейник, — сказал Руис. Публий отпрянул, провалившись в кресло до предела. «Неужели ты не доверяешь мне даже в такой мелкой детали?» «Нет». Публи застонал от досады. «Ты очень жесткий человек, Руиз!» Албени защелкнул ошейник на шее Публи, и Руизу показалось, что самоуверенность Публи немного поубавилась. Он обнаружил, что это доставляет ему колоссальное удовольствие. Он надел ошейник Генча, морщил нос от вони, которая сильно пропитала металл и пластик ошейника. Албени вручил Публию контролера-ошейника, который Публий взял дрожащими пальцами. Руис подумал, может быть, его ошейник имел в себе какую-нибудь дополнительную ловушку, которой Публий теперь так боялся. Или, может быть, его сбило с толку такое развитие событий, которое лишало его возможности выполнить еще какое-нибудь предательство, которое он замыслил. «Включи ошейник!» Император Публий, сказал Руис, взяв свой собственный контролер. Руис!, начал Публий мягким рассудительным голосом. Выполняй, что говорят, сказал Руис. Или я тебя убью. И конец делу. Публий открыл рот. Потом захлопнул его. Потом кивнул. Они оба включили свои ошейники. И они защелкнулись на их шеях. Руис прикрепил контролер к петле на своем ошейнике и засунул в кобуру свое осколочное ружье. «Теперь», — сказал он Публию, — «разве тебе не стало лучше?» Он почувствовал, словно у него гора с плеч свалилась. Он стал надеяться, что сможет справиться успешно с создателем чудовищ. «Да, разумеется», — сказал мрачно Публий, — «вне всякого сомнения». Сзади в темноте зашевелился молодой Генч. Привлекшие внимание Публи. Как это ты его убедил снять свой ошейник? – спросил Публи, присматриваясь к инопланетянину. Это как раз было легко, – ответил Руис. Я рассказал ему кое-что про тебя. Публи улыбнулся скорбной улыбкой. Ну вот, теперь ты неуместно шутишь, Руис. По крайней мере, обращайся со мной достойно, пожалуйста. Да ради бога, иди к коммуникатору и скажи своим людям убраться. Пожалуйста. Публи тяжело поднялся и пошел к коммуникатору. Он дал указания своим людям. Руис не мог заметить никаких приказов с подвохом, что, впрочем, ничего не означало. Публи повернулся к Руизу. И что теперь? Руис немного растерялся от того, что у Публи совершенно не было никакого позерства и выпендрежа. Это было настолько же странно, как если бы в одно прекрасное утро солнце встало бы на западе. «Теперь поедем и заберем моих рабов». Молодой Генч выпал вперед. «Ты меня освободишь? Ты сказал, что сделаешь это, если появится такая возможность?» Руис с сожалением покачал головой. «Извини, мне могут и дальше понадобиться твои услуги». Он оценивающий посмотрел на Публи. Публи побледнел. «Это существо нетренированное и необученное. Ты и так уже мог причинить непоправимый вред моему юбере». «И...» Рука Публи поднялась к ошейнику. Он стал еще бледнее. «И, кроме того, я уничтожу нас обоих, если ты попробуешь изменить что-нибудь в моем мозгу». Руис вздохнул. У него и не было никаких надежд, что молодой генч сможет как-нибудь изменить личность Публи не причиняя ему серьезных мозговых повреждений. Наверняка какой-либо вариант в послание на задание, который давал бы Публию возможность полностью владеть своим разумом, был за пределами возможности Генча. Он с наслаждением продолжал бы терзать Публия и дальше, но если создатель чудищ продолжал бы еще дальше верить в то, что ошейник Руиза каким-то образом расстроен, Он мог бы совершить нечто непоправимое и неожиданное от своего отчаяния. «Давай-ка я тебя успокою», — сказал он. «Мы обнаружили мономолевый слой на ошейнике Генчи, который ты туда наложил, и мы убрали этот слой прежде, чем убедить его, что в его же интересах помочь нам всем, чем только можно». Публи поднял голову резким хищным движением. Откуда мне знать, что я могу всему этому верить? Дай-ка ему вот это, Албени. Руис вытащил кубик с записью, которую он сделал во время разговора с молодым Генчем, и швырнул его Албени. Публи опытными руками включил кубик. Свет с маленького экранчика освещал его лицо неровными бликами. Руис слышал тихие звуки своего собственного голоса. В конце концов Публи удостоверился, что Руис говорит ему правду и выключил кубик. Он улыбнулся, снова почувствовав уверенность. «Ты меня убедил, Руис. Руис почувствовал глубокий слой презрения под словами публики. «Отлично! Все, что мне надо, это убраться прочь, сука. Если ты со мной будешь играть в честную игру, то ты получишь назад свою марионетку. Попробуй только обмануть меня снова, и я снова прищучиваю тебя так, что тошно станет». Просто из досады. Помни, что ни ты, ни я не принадлежим к людям, которые скажут другим все, что мы знаем. Поэтому укроти себя и попробуй использовать элементарную осторожность. Совершенно верно, Руис! Публи вернулся в свое кресло. Лицо его стало гладким и приятным. Генч выполз поближе к яркому свету. Тогда почему ты не хочешь меня отпустить? Создатель чудищ стал кротким и готов сотрудничать. Публи рассмеялся. — Потому что Руисав не лучше меня. Его обещание означает не больше моих. Он ничуть не более милосерден, не больше меня справедлив. Ты обречен на разочарование, юный Генч, если ты будешь доверять этому человеку. — Пока что он доказал, что достоин доверия, — сказала инопланетное существо. И он обещал мне мою свободу, как только сказал, что сделает все, что будет возможно. Ему ничего не стоило бы мне врать, как врал мне ты. До них сквозь обшивку донеслись звуки подлодки публи, которая отшвартовалась от них. Отключение шлюза давало булькающие странные звуки. Руиз почувствовал неожиданный порыв, которому он какой-то миг старался не поддаваться. Но порыв все сильнее захватывал его. Почему-то он почувствовал, что непростительной наглостью будет вести себя точно так же, как Публий повел бы себя на его месте. Что оскорбиться — источник его везения, каким бы он ни был. А ему везение еще очень и очень может понадобиться. Ему пришла в голову еще одна вещь. Тут был единственный генч, который мог бы снова привести марионетку Юбери в, в рабочее состояние. Если Публий каким-либо образом вернул бы себе контроль над Генчем, ему больше не понадобился бы Руис и его кодовая фраза. «Порядок», — сказал он Генчу, — «можешь уходить. Тебе, вероятно, не стоит воспользоваться поездом, тем транспортным устройством, которое ты найдешь в конце туннеля. Там есть очень опасные механизмы. Но ведь Генчи очень неплохо лазят, правда?» «Правильно», — — сказал Генч своим бесцветным тихим шепотом. Он приподнял ногу и показал несколько резинистых присосок. — Тогда тебе придется спуститься вниз по стенам туннеля, в которых живут неприятные существа. Ты сможешь это сделать? До той глубины, где живут существа твоей расы, очень далеко отсюда. — Смогу, — ответило существо. — Я могу отдыхать и даже спать на вертикальной стене. Мы так адаптировались к условиям родной планеты. Руис кивнул Албени, который провел генчик к шлюзу, и проводил его до конца туннеля. Публий сидел тихо, но на губах его играла презрительная усмешка. Руис знал, о чем думал Публий, что Генч все еще принадлежал ему, поскольку он вскоре будет владеть анклавом, который раньше правил Юбери. Руиза было на это наплевать. Его деяние осторожного милосердия, как ни странно, заставило его почувствовать себя лучше. И уже воздух в подлодке начинал очищаться. Руис подошел к панели управления, включил сонар и смотрел на то, как красная точка подлодки Публия потихоньку начинала подниматься наверх. Он услышал, как захлопнулся шлюз. И дальше грохот, когда Албени завинчивал Кремальеру. Вернулся Албени. Ошвартовал их собственное судно от стены небоскреба, оставив ремонтный шлюз на месте, чтобы туннель не залило водой. Курс? спросил он. Руис дал ему координаты казарм алмазные фасолинки, и Албении ввел их в автопилот. Подлодка задрожала и начала свой медленный подъем к поверхности. Ну, сказал Руис, давай поговорим о твоем приятеле-пирате. Публи поднял руку и сделал предостерегающий жест. «Ты что, хочешь вытащить из меня все мои тайны?» Но Руиза надвигалась колоссальная усталость. Он не спал уже много дней. Внезапно он почувствовал себя тугодумым и страшно уязвимым. Внезапно он подумал, хватит ли ему сил противостоять Публию. «Прекрати», — сказал он. «Теперь мне надо знать все. Если ты пока еще не начал думать...» «Как ты вывезешь нас, сука, теперь самое время начать планировать». «Кроме того, — подумал Руис, любое время и силы, которые Публий потратит на обдумывание этого плана, существенно сократит время и силы, которые он мог бы потратить на коварство в отношении Руиза». Публий потер подбородок. «Значит, ты решил уехать, сука?» «Да, да. Разве я не говорил тебе это множество раз?» Так что я уже и счет потерял. «Я мог бы предложить тебе кое-какие альтернативы», сказал весело Публий. «Богатство, которое ты себе не можешь вообразить, крепкую цитадель в муравейнике, новое тело, много прочих весьма привлекательных вещей. Потом, когда закончится кризис среди пиратских владык, ты обнаружишь, что уехать с планеты совсем не так сложно, если тебе...» «Тогда это все еще будет нужно!» «Пожалуйста, не приводи меня в бешенство, Публий!» «В моем теперешнем настроении это может оказаться фатальным для нас обоих!» «Скажи мне, какой у тебя план? Или давай придумывать его вместе!» Публий с сомнением покачал головой. «Ты настаиваешь?» «Да!» «Ладно, ладно! Ты знаешь Ивана Тильдориаморса?» «Понаслышки!» Тильда Риаморс был одним из самых кровожадных пиратских властителей, глава одной из самых старых корсарских семей, члены которой терзали пангалактические миры множество столетий. Ему приписывали прямолинейную свирепость и однозначную ярость, какие редко встречались даже в моровейнике, где все, кто выживали и процветали, должны были быть своего рода чудовищами. А? Ну что же? Иван должен мне услугу. Не так случилось, что я в курсе одной из самых больших его тайн, который я теперь должен поделиться с тобой. Иван держит космодром в сотни километров к востоку на побережье, и один из его челноков там сейчас наготове. Руис отнесся к этим новостям скептически. К востоку огненной пустыни, а лезвие Нампа не дают неверным проникать в пустыни. В общем, верно. Однако Иванд снабжает лезвие тем, что для них свято. Ясно. И как мы туда доберемся? Разумеется, на барже. Брось дурить меня, Публий. Ни один владелец баржи в здравом уме не поедет на восток. Публий выглядел чрезвычайно самодовольным. Видимо, ему доставляло большое удовольствие показывать Руизу, что он уже составил план, как переправить их с Ука. Удивительный пример хитрости, поскольку ясно было, что он никогда не рассчитывал, что Руис живым выберется из визита в крепость Юбери. «Ты ошибаешься, Руис, сказал он. «Раз в жизни, но ну, ошибаешься. Одна баржа ходит на восток два раза в год. Жертвенники. И солнцестояние близко». Руиз почувствовал, что его заточнило от дурного предчувствия. Расскажи подробнее. О, ты и так уже догадался, что я имею в виду. Секта жертвенников уже сейчас готовится к путешествию. Нам только надо облачиться в подходящие одежды, выдрать пару пряди волос, перепачкать лица, попрактиковаться в причитаниях, и мы как раз подойдем для этой роли. Мне так кажется что пиратам роду не придет в голову шмонать на таможне жертвенников. В конце концов, они же отправляются умирать либо в мясницких лабораториях лезвий, либо среди костров пустынь. А как ты нам предложишь избежать подобного же конца? Очень просто. Мы наденем ливри Тильда Риаморса под наши жертвенные одеяния. Когда мы достигнем пустынь, то снимем рясы, и представимся посланниками Тильда Риаморса. Мы потащим с собой несколько килограмм ганджи, как доказательство нашей подлинности, и доставим травку этим мулам. Лезвие проведут нас к челноку, и мы улетим. Руис задумался над планом. Если Публи говорил правду, план казался вполне осуществимым, хотя правда не очень удобным. Перспектива морского путешествия на много миль, в дырявом протекающем корыте, да еще в тесном соседстве с несколькими сотнями религиозных фанатиков, это было мало привлекательно, но в сравнении с теми трудностями, которые они уже пережили, это казалось совсем не таким страшным. «Я вел весьма оригинальную жизнь слишком долго», — подумал Руис про себя. Он позволил себе подумать о Низе и об их близящемся воссоединении. Невольная улыбка озарила его лицо. Публи улыбнулся в ответ, видимо, ошибочно приняв выражение лица Руиза за одобрение. «Тебе нравится, а? Я так и думал!» Руиз нахмурился. В каком же странном мире должно быть живет Публи? По внешнему виду казалось, что изобретатель-чудовищ успел забыть, на что он готов был пойти, чтобы только окончательно убедиться, что ему никогда не придется говорить Руизу относительно этого плана. Неужели теперь он ждал, что Руиз забудет его предательство и будет общаться с Публием так, словно они были союзниками? Может быть, Публий надеялся, что необыкновенная сила его личности, как следует направленная на Руиза, заставит того забыть о каких-нибудь существенных предосторожностях? Но если так, то изобретатель чудовищ будет жестоко разочарован. Руиз никогда не мог бы забыть, что у Публия был необыкновенно гибкий ум, даже если этот ум был до непристойности ненормален. «По крайней мере, он кажется выполнимым», — сказал неопределенно Руис. «Очень многое зависит от того, сколько правды ты говоришь в деталях. А мы оба знаем, как маловероятен факт, что ты говоришь правду». Публий принял обиженный вид, провоцируя у Руиза приступ почти истерического хохота которую он старательно подавил. Не следует проявлять перед создателем чудовищ никаких слабостей. Пока что Руис чувствовал свой перевес перед Публием, и он больше, чем Публий, презирал смерть. Как только Публий почувствует его преданность Низи, равновесие опять переместится в сторону Публия. Но он не мог удержаться от предвкушения, что снова увидит ее, и чувство это было таким насущным.